«Вот-вот, быстро и аккуратно, а ты уже целый час копаешься», — заметил Слава, державший лестницу. С потолка свисали гирлянды еловых ветвей с рассыпанными по ним разноцветными лампочками. Пионеры кончали устройство звеневых уголков. Пахло свежей елью, столярным клеем, краской. Пионеры были в новенькой форме защитного цвета, костюмы им выдала дирекция фабрики, — Вот ребята, — сказал директор фабрики, — страна разута, раздета, только из разрухи вылезает, а для вас ничего не жалеет, помните это. Генка слез с лестницы и встал рядом с Мишей и Славой. Мальчики с удовольствием осматривали свою работу. В центре звеньевого уголка красовался фанерный щит «Звено номер один» имени Красного флота Буквы были вырезаны в фанере и заклеены с обратной стороны красной бумагой. Сзади щита помещалась электрическая лампочка, и буквы горели ярко-красным пламенем. — А? Здорово! — хвастался Генка. — Никто так не придумал. С банкой краски в руках мимо них пробежал маленький Вовка Баранов. Он чуть не задел Генку. Генка отскочил в сторону и с избугом посмотрел на рукав свои своей новенькой гимнастерки. бяшка несчастная! Носится, как кугорелый! Чуть гимнастерку не запачкал!» Генка с удовольствием пощупал гимнастерку. «Материальщик! Первый сорт!» Он причемокнул губами. «Вот тебе и текстильная промышленность!» К ним подошел вожатый отряда Коля Севастьянов. «Коля!» — сказал Генка. «Смотри, как мы здорово придумали! Лучше, чем у всех!» — Неплохо, — равнодушно ответил Коля. — А хвастать нечего. Ваше звено старше, у вас и должно быть лучше. Поляков, быстро, со звеном на площадку. Там Коровин со своими пришел. — Есть, — ответил Миша. Первая встреча самая ответственная. Сумеете подружиться, будут ребята ходить. Не сумеете, больше не придут. Для первого раза постарайтесь вовлечь их в игру. — Звено Красного флота, — крикнул Миша. «Становись!»